А в такой ситуации я хочу быть около них. Вы суете голову в петлю, Слейден. Серьезно, сказал Грит. Если Маттис арестуют вас за убийство, то сделать я ничего не смогу. И все же я попытаюсь счастье. Разгадка этого дела там по сети. Пока мы его не завершим... Не отпускайте отсюда, мисс Лидию. Она будет важным свидетелем, и мы не можем позволить себе роскошь ее потерять. Еще раз хочу напомнить вам, нетерпеливо повторил Крид, что у нас нет никакой власти в тампо -сити. Даже если вы достанете доказательства, Ройс и Корнелли возможно, уйдут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 И это расшевелит домна И он будет вынужден отдать ее под суд. Лицо Крида просветлело. А ведь это мысль. Действительно, действительно, это мысль. Только вам придется добыть доказательства, которые выстоят под напором критики. Когда я их достану,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 изголовье которого лоснилось от долголетнего соприкосновения с жирными волосами. «Я действительно хотел его увидеть», — подтвердил я, прикрывая за собой дверь. А он скоро будет». Она взглянула на засиженные мухами стенные часы, те показывали, 20 минут одиннадцатого». «Ну, обычно к этому времени он уже приходит». «Тогда я подожду». Я уселся на подлокотнике кресла, угрожающе заскрепевшего под моей тяжестью, и зажег сигарету. Девица с сомнением оглядела меня и, решив, наконец, что я не достоин ее внимания, занялась своей пишущей машинкой. Время шло. Я я задымал под перестук клавишу.